Глава 77 Стоя на коленях, в конец измученная, Никс смотрела на раскинувшуюся перед ней пасть, желая Баашалии прибавить скорости. Тот с трудом пробирался сквозь горячий воздух, из последних сил взмахивая крыльями и выкачивая из себя каждую крупицу быстроты. Она знала, как тяжело ему сейчас приходится. А сзади его нагоняла грозная грозовая туча. В отличие от чистого золота сияния обуздывающего напева, бушующая в ней сила была смешана с тьмой, исчеркана зеленым огнем, переполнена обжигающим жаром расплавленного камня. Черная туча уже заполнила всю ширину пасти перед Никс. Погребенные в самом мое сердце семь огромных зверей, крылатых демонов оседлали эту тучу, преследуя Баашалию. Стоящий рядом с ней Грейлин опустил свой длинноскоп, больше не нуждаясь в нем. «Мы не способны сражаться с этими гигантами, и еще больше рожке следует за ними по пятам, десятки и сотни!» Никс уже не могла заглянуть за черную тучу, чтобы подтвердить его слова. «Что это за дымка их окружает?» – спросил Джейс. Она потрясенно оглянулась на него и тут же опять отвернулась. Даже Джейс смутно понимал, что приближается не только физическая опасность, благодаря какому-то врожденному чувству. Вот насколько эти звери были сильны. Как можно надеяться одолеть их? Даже если бы она использовала всю силу Дала без остатка, это было бы все равно, что выплеснуть на бушующий лесной пожар в ведро воды. Хуже того, Никс уже почти полностью истощил ее, чтобы освободить Башалю. Дал стоял на коленях рядом с ней. По лицу его струился пот, дыхание пресекалось. Однако он придвинулся к ней, протягивая руку. Она взяла ее не для того, чтобы разжечь в нем огонь, а просто, чтобы ободрить и утешить его. Его пальцы сжались, разжигая огонь между ними, соединяя обоих в единое целое на несколько коротких вдохов. И в этот момент Ник ощутила, насколько сильно он тоже жаждал этого слияния. Но этим прикосновением дал хотел выразить и нечто большее. Его голос превратился в хриплый шепот. «Они не зло!» Никс не поняла его, не сводя глаз с темной тучи и яркого пятнышка, убегающего от нее. Башаля почти достиг своей цели и летел уже над ненасытной пастью бурлящего в водоворот реки. Бурное проявление общего разума Орды было столь же черным и непримиримым, как и эта крутящаяся воронка под ним. «Не зло!» — настойчиво повторил Дал. «Их сделали злом!» Она покачала головой, по-прежнему не понимая его. Он сжал ее пальцы. «Вспомни!» Сцепившись пальцами с далом, Никс ощутила, как его воспоминания вновь стали ее собственными. Он еще раз показал ей то, что уже было открыто ей раньше, аж копирами. И в мгновение ока Никс провалилась в очень далекое прошлое. Она шагает к какой-то деревне. Над головой у нее еще больше рожки бороздят небеса, другие прыгают по улицам или взбираются на ограды. С ними играют дети, особенно самыми маленькими из зверей. Со следующим вздохом Никс вернулась в настоящее, принеся с собой понимание. Рашки некогда были столь же дороги пантеанцам, как Нефа и Матис из Далу. Он был прав, напомнив ей об этом. Рашки не всегда были злом. «Теперь я вспомнила», — прошептала она. Дал опустил ее руку. «Заставь их тоже вспомнить». «Как?» — Дал указал на небо. «Покажи им!» Теперь, оказавшись уже совсем близко, Башаля с трудом преодолевал оставшееся расстояние, чтобы дотянуться до нее. Крылья у него сбивались с ритма, взмахи их были лихорадочными. Приближаясь к валуну, он стал скорее падать, чем снижаться к ней. У него уже не было сил замедлиться. «Отойди!» — Грелин метнулся к ней. «Никогда!» Не сдвинувшись ни на пять, Никс бросила безмолвную нить шии. Бронзовая женщина остановила Грейлина, схватив за плечо и Джейса. Викас отступила сама. Никс выпрямилась, когда Башали ударился о валун, широко раскинув крылья. Его когти заскребли по скале, оставляя глубокие следы. Она вскинула руки, доверяя ему, зная его сердце. Он ударился в нее, но Никс обхватила его за шею и позволила увлечь себя за собой, пока он не остановился». Башалия прижался своей мягкой щекой к ее щеке, словно бархат потерся о ее ухо, обхватил ее крыльями. Его тело было горячим, как печь, но она крепко прижималась к нему, готовая гореть в этой печи хоть целую вечность. «Я держу тебя», — прошептала Никс. Баошалия дрожал и мяукал, охваченный страхом и паникой. Она запела ему, мягко и спокойно, одновременно колыбельную и обещание. Услышала голос своего отца, присоединившийся к ней, вновь оживший в ее памяти, который не подвластна смерть, и позволила старому припеву повторяться снова и снова: Я здесь, моя радость, я рядом с тобой. Ко мне ты прильни и глазки закрой. Я здесь, моя радость, всегда я с тобой. Дыхание башали замедлилось, дрожь утихло. Я всегда буду рядом, пообещала на слух, не теряя своего напева. Золотыми нитями Никс обвела прошлое и настоящее, осторожно примешивая к своему напеву каждый момент их совместной жизни, начиная с теплого молока, впитанного в уюте и безопасности огромных крыльев, и заканчивая сегодняшним воссоединением. Не упустила ничего, ни страхов, ни трудностей, ни укола милосердного ножа, ни радости среди ужаса. Несмотря на все это, одно оставалось неизменным. Для этого не было слов, это нельзя было выразить ни на одном языке, ни в одном жесте. Слово «любовь» было лишь его бледным выражением, заменителем чего-то гораздо более всеобъемлющего. Это можно было лишь почувствовать, пережить, вытерпеть, даже потерять. И хотя для этого не было подходящего слова, она вложила в него всю свою веру. Самый близкий способ выразить это был в чистоте песни, начинающейся с хора «Двух сердец», бьющихся в такт и гармонии вдохов и выдохов. Отсюда все продолжалось в симфонии разделенных радостей, переплетенных жизней, пережитых печалей, пока они двое не стали одним целым. Никс позволила всему этому засиять бессловесно и ярко, образуя вокруг них светящийся ореол. Она пропела, обращаясь к черной туче, когда та обрушилась на них. «У вас тоже когда-то это было, вам это знакомо!» И все же знала, что этого недостаточно. Никс погрузилась в свои собственные усвоенные воспоминания и оживила их, вернув к жизни те столетия, когда рожки жили в гармонии с жителями приюта. Добавила этот хор к своему сиянию, наполнив его тысячами воспоминаний о поколениях, разделяющих это неописуемое чувство. Расширила этот ареол, превратив прошлое в золотой свет. «Вспомните». Большинство этих рожки были слишком молоды, чтобы жить в то время, в отличие от этих семи гигантов. Они знали время, когда в приюте царила гармония. Где-то в тени общего разума Орды, эта память, этот блеск ее все еще существовали. Словно ощутив опасность возрождения давно забытого прошлого, туча заклубилась вихрями. Семь теней взбивали воздух, удерживаясь в небе. Меньше рожки разбросало по сторонам. Вы должны вспомнить. Это было не требование, а лишь надежда. Застывшая в мертвой точке ситуация сохранялась еще несколько мгновений. Измученная и опустошенная, Никс почувствовала, что у нее подкашиваются ноги и повисла на шее у баашалии. Затем теплая рука коснулась ее плеча, огонь прожег ее кожу насквозь. Дал! Пальцы из холодной бронзы сомкнулись на другом ее плече. Шия! дал влил в нее свое последнее пламя, позволив ее напеву засиять ярче. С этой энергией пришел поток дополнительных воспоминаний от Ашкапиров, многих тысяч, которые в памяти Никс уже потускнели, но которые Далл все еще сохранил. Она и их тоже вложила в это сияние, превратив прошлое в ловушку, из которой нет выхода. «Вы вспомните!» На этот раз в этих словах прозвучали повелительные нотки. Шея, стоящая с другой стороны от Никс, добавила свой голос, легко подстроившись к ней. Как и прежде, они разожгли ее, напев до уровня бури, и пока что держали запертым, позволяя ему перерасти в мощный прилив, до поры до времени запертый за стенами плотины. Только на этот раз эта плотина была не слишком высокой. Их цель была прямо здесь, повсюду вокруг них». До сих пор и черная туча, и эти гигантские крылья обходили стороной угрозы этих сияющих воспоминаний, словно остерегаясь их. И все же Никс чувствовала, что этот ступор продлится недолго. В тенях перед ней таился очаг всей этой зараза, закутанной непроницаемой тьмой. Тот паук. Из этого своего укрытия он неистово щелкал хлыстами изумрудного огня и пронзал тучу остриями зазубренных копий, требуя, чтобы она сокрушила тех, кто осмелился встать у него на пути. И в этот момент Никс распознала это зло, эту силу, наводящую порчу. Она перенеслась на 6 месяцев назад, в тот момент, когда стояла на коленях на вершине саванов. Исповедник Витхаас держал в руках маленькую металлическую коробочку, которая искрилась тем же зловещим огнем, нацеленным к медным иглам, вбитым в головы двух любимых братьев Никс, Аблина и Бастана. Злобная сила, повелевающая сейчас Рашке, была почти тем же самым, только Никс чувствовала, что этот паук располагается где-то гораздо дальше. У нее больше не было времени для дальнейших размышлений об этом. Мощный золотой прилив больше нельзя было сдерживать. Она открыла рот и прорвала плотину внутри себя одним единственным словом. «Вспомните!» На сей раз это была не просьба, а требование. Золотой орел, окруживший ее, превратился в солнце, выстрелившее ввысь во всех направлениях. Лучи его вонзились прямо в тучу и семерых крылатых великанов. Древняя тьма рассеялась, было на несколько мгновений, но быстро сгустилась, пытаясь задушить этот огонь, стереть прошлое. И все же несколько лучей этого нового солнца пробились сквозь тени, достигли крошечных ярких искорок, скрывающихся в туче. И одним прикосновением зажгли то, что таилось в ней давным-давно, но было почти забыто. Память о гармонии, когда двое жили как одно целое, когда сердца бились в внесон. И эти яркие искорки моментально вспыхнули, затмив даже ее солнце. Никс ахнула. Вокруг нее разразилась буря. И когда это произошло, она наконец-то мельком увидела того паука. Бронзовая фигура его стояла под хрустальным сводом, опутанной паутиной медных трубок, стеклянных сосудов и бурлящих резервуаров с золотым эликсиром. Злобный зеленый огонь шипел и искрился на этой блестящей паутине, отражаясь от бронзы паука ядовитым блеском. Фигура явно была мужской, но в ней не было ничего от величественности форм шии. Чертами лица она напоминала жабу, а бронза походила на расплавленный шлак, словно отрицая любую общность хоть с чем-либо человеческим. Глаза фигуры пристально смотрели на нее. Лютая ненависть и враждебность, горящие в них, заставили ее отступить на шаг. Затем этот пристальный взгляд переместился влево от Никс, туда, где стояла шия, положив свою бронзовую руку ей на плечо. Паук отпрянул, глаза его потрясенно вспыхнули, он прошипел лишь одно слово, долетевшее до них с огромного расстояния. Ось. Бронзовая рука скользнула по паутине, гася изумрудный огонь, снимая его, как нагар со свечи. Никс ощутила неотвратимость этого поступка. Паук был в ужасе от шии, покинул поле боя, слишком напуганный, чтобы когда-либо вернуться, узнав, что у приюта появился новый бронзовый страж. Вита на хрустальный свод исчез. Тем не менее, прежде чем связь оборвалась, Никс ощутила куда большую угрозу. Она не была высказана, но такое впечатление было передано в миг кратковременного слияния обуздывающего напева и зеленой порчи. У паука все-таки был способ помешать им, нечто такое, что пугало даже его самого. Однако ветши выжег у него подобные стремления, оставив лишь необходимость. Он не смел колебаться. Когда видение исчезло, Никс осталась чувством безотлагательности, и чувство это нельзя было отринуть. Время на исходе. «Что происходит?» — спросил Джейс. Паника в его голосе вернула Никс к валуну в настоящее. Отбросив в сторону ужас и чуждость только что увиденного, она устремила свой взгляд вовне себя, как глазами, так и своими обуздывающими чувствами. Темная туча утихла, но теперь, лишенная этой изумрудной власти, клубилась все беспорядочней и хаотичней. Больше не привязанный к своей темной сердцевине, объединенный разум Орды истрепался, разрывая себя на части. Его самоощущение затерялось между сияющим золотым прошлым и последовавшими за ним темными и дикими веками. Семь гигантов бились и корчились в воздухе, словно сгорая в этой буре. Другие рашки в панике бросились в рассыпную. Один огромный зверь судорожно взмахнул своими огромными крыльями и выгнул шею, испустив крик боли, вины и ужаса, осознав все страдания, причиненные рашке. Не в силах удержать в себе столько горя, он закувыркался в воздухе, рухнул в бурлящее озеро и был сметен вниз в темную воронку водоворота. «Помоги им!» — взмолился Дал. Никс в растерянности сглотнула. Башали весь дрожал при виде опустошения и паники, бушевавших над ним. Дал придвинулся к ней вплотную. «Они остались без руля и растерялись. Я это чувствую. Им грозит безумие!» — Никс кивнула. «Им нужен новый якорь!» Посмотрела вверх, зная, что должна сделать. Я должна стать их новым пауком, по крайней мере, на данный момент. Она повернулась к Далу и Ши. Мне понадобится абсолютно все. Дал протянул ей руку, Ши сделала то же самое. Никс взяла обе. Нам нужно создать маяк из чистого обуздывающего напева, сказала она. «Достаточно сильный, чтобы собрать разрозненную стаю и ее раздробленный разум воедино, заикорить их до тех пор, пока они снова не смогут найти свой центр». Дал сжал ее руку. «Возьми все, что тебе нужно». Ник скивнула и втянула в себя его огонь. Она знала, что если возьмет слишком много, это убьет его, а у него оставалось уже совсем чуть-чуть. Он все еще был слаб, его пламя скорее тлело, чем пылало. Когда они слились воедино, Никс позволила Даулу увидеть свой страх и грозящую ему опасность. Он пристально смотрел ей в глаза, и его слова безмолвно проникли в нее: Забирай все без остатка. Она знала, что другого выбора нет. Никс полностью раскрылась, больше не отрицая существование бездонного колодца у себя внутри. Она использовала ненасытный голод этого колодца, чтобы вытянуть из Даула все, что у него еще оставалось. Он вскрикнул. Когда они оба слились воедино, ему показалось, что она высасывает из него не только силу, но и саму его сущность. Дал рухнул на колени, но все еще держал ее за руку. Никс чувствовал биение его сердца так, словно оно было ее собственным. Его ритм становился неустойчивым, энергии у него уже не хватало, чтобы заставить сокращаться этот крепко сжатый кулак из мышц в груди. «Я не могу так поступить с тобой», — его ответ был слабым. Всего одно слово, сияющее надеждой на восстановление гармонии между его народом и теми, кто был сейчас охвачен горем и паникой наверху. Надо. Хватка его начала слабнуть. Никс сжала пальцы, чтобы удержать его, продолжая понимать, что это может убить его. Остатки его энергии хлынули в нее, закручиваясь в темном колодце у нее внутри, присоединяясь ко всему тому огню, который она уже вызвала. Никс представила себе бурлящую воду озера неподалеку и пришла в отчаяние. «Я и есть этот водоворот!» Шия с другой стороны покрепче перехватила ее руку. «Поделись этой ношей!» Никс знала, что для создания достаточно сильного маяка бронзовой женщине тоже понадобится огонь дала. Она передала поток силы через свою ладонь шие. Заглядывая в этот колодец внутри себя, наблюдая за безостановочно кружащим вихрем, Никс вдруг осознала новую истину, дарящую слабую надежду. «Для них всех. Нам не нужен маяк в небе. Нам нужен водоворот. И она знала, как это сделать». Недавние слова вдохновили это. «Поделись этой ношей». Никс притянула бронзовую женщину ближе. «Хватай Дала за руку тоже. Так же, как держишь мою». Ши удивленно приподняла бровь, но все же потянулась к безвольной руке Даала и взяла его за ладонь. Он никак не отреагировал. Голова у него была низко опущена, дыхание стало прерывистым. Соединив их всех вместе, Никс превратила всасывающую силу своего темного колодца в незадействованный пока источник энергии. Когда пламя Даала закрутилось внутри этого вихря, она использовала его скорость, чтобы метнуть огонь в шию. Однако не позволила ему там задержаться, направила огонь сквозь всю эту бронзу обратно в другую руку Даала, вернув его ему в достаточном количестве, чтобы поддержать его. Снова и снова Никс швыряла этот огонь, разгоняя его все быстрее, создавая водоворот. Возвысила голос, разжигая его все сильнее. Шея делала то же самое, усиливая его с каждым оборотом. Вся их жизненная сила и обуздывающая энергия с бурлением гоняли по кругу сквозь всех троих. Дал поднял лицо, дыша ровнее, его сердце вновь обрело размеренный ритм. И все же Никс держала в узде свой напев эту их силу и энергию, пока их больше нельзя было сдерживать. И, наконец, выбросила все это ввысь, поддерживаемая шеей. Золотой огненный вихрь взметнулся в небо. Сила его притяжения была безграничной, подпитываемая тяготением этого темного колодца внутри нее. Ненасытная воронка этого вихря стала притягивать разрозненные клочья темной тучи с неба, собирая их обратно в некое подобие целого. Золотое сияние его проливало свет на эти мечущиеся в отчаянии тени. А стоящая внизу Никс пела, обращаясь к небу, о том, что горе можно исцелить, что ужасы можно простить, что они ни в чем не виноваты. Она повторила недавние слова Далла: да «Вы не зло». Никс наполнила небеса воспоминаниями о гармоничном прошлом, показывая их снова, снова и снова, завлекая внимающих ей в бешено крутящийся вихрь, не позволяя им отвести взгляд, и дала им еще одно обещание, зная, что Рашке понадобится нечто большее, чем воспоминания о прошлом. Им нужен был якорь, что-то способное удерживать их вместе достаточно долго, чтобы произошло это исцеление». Никс пропела свою уверенность в этом в небеса, вновь сливая свой голос с голосом своего отца. «Я здесь, моя радость, я рядом с тобой, ко мне ты прильни и глазки закрой, я здесь, моя радость, всегда я с тобой». Она дала им понять, что они не одни, и что она не собиралась править ими, владеть ими, хотела только быть рядом с ними. Темная туча над головой утихла, немного рассеявшись и обнажив россыпь ярко мерцающих звезд и все же вид был омрачен клочьями измученных облаков. Это был еще не конец. Истинное исцеление, истинное прощение требовали времени. Это было только начало. Шесть пар гигантских крыльев кружили высоко над головой, черными силуэтами вырисовываясь на фоне звезд. Меньшие по размеру рожки описывали более широкие орбиты. Никс бросилась в этот огненный водоворот и растворилась в нем, все так же тихо напивая. В этот момент взгляд у нее словно расщепился, и она увидела пейзаж внизу десятками и сотнями глаз. Ник вспомнила это по-прошлому. Такой же бывало с ней еще с мирскими летучими мышами из колонии Башалии. И в свою очередь за ней наблюдали в ответ. Она ощущала на себе всю тяжесть и древность этого разума Орды, смотрящего на нее настороженно, подозрительно, уязвленно, но также и с надеждой на ее мысленный взор затуманился и замерцал, улавливая прерывистые обрывки увиденного еще и далекими отсюда глазами. Она увидела приют. Искар огненно светился сквозь дым, на воде догорали обломки большого корабля. Второй сидел на мелководье у деревни. Многочисленные очаги пламени освещали пляж, и повсюду лежали мертвые тела. Очень много тел. Никс охватила паника она быстро упала вниз, освобождаясь от этих глаз, и вернулась обратно в свое тело. И в этот момент судорожно хватил ртом в воздух, дал, все еще стоял на коленях, но пристально смотрел на нее снизу вверх. Что случилось? Хрипло спросил он. Приют, на него напали. Никс повернулась к Грейлину, зная, откуда наверняка взялись эти корабли, и высказала ему это, высказал им всем. Королевство нашло нас.